Четвертое. Тыри перевернулась в постели на другой бок, открыла глаза и поняла, что Эндрю пристально на нее смотрит. Я что, пускала слюни во сне? Ты же знаешь, я считаю это милым. Таким милым, что аж противно. Это ты сказала, заметь. Они улыбнулись друг другу. Сколько сейчас? Еще рано. Тыри протянула руку и дотронулась до его щеки. Обычно она не целовала его, пока они оба не почистят зубы. Утренний запах изо рта ни капельки ее не возбуждал. Эндрю прекрасно знал об этом. «Тогда почему ты не спишь?» — спросила она. Еще совсем недавно она могла вырубиться где угодно, словно по команде. На паре в аудитории, на перерыве в закусочной. Если просто оставить ее в покое на пару минут — бам! — и готова. Она даже разработала целую теорию — что все дело в нехватке солнечного света. «Милый?» — переспросила Терри. Она заметила, что Эндрю смотрит на нее так, словно хочет что-то сказать и колеблется. «Да ничего такого. Просто ты опять разговаривала во сне. Что же я сказала?» «Со мной такое бывает. Стэсси наверняка тебя предупреждала, когда знакомила нас». Эндрю слегка улыбнулся. Он помнил. «Предупреждала, да». «Ты говорила мне не уезжать во сне. Просила остаться. А еще, — спросила Терри, — она боялась, что нечаянно сказала что-то про Бреннера и его прямое отношение к отъезду Эндрю. Еще ты говоришь что-то про Кали и доктора Бреннера. Эндрю не развил мысль дальше. Значит, она не выдала остальное. «И что?» — Терри слегка подтолкнула его. «Нам нужно поговорить». Насчет первой части твоего сна. Тыри перестала гладить его щеку и села на постели, придерживая на себе простыню. Обычно она так не делала. Ладно, не надо так, произнес Эндрю, усаживаясь у изголовья кровати. Иногда даже Фродо и Сэму приходилось вести трудные разговоры. Тыри чувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Только и ждут своего часа. когда Эндрю произнесет еще хоть слово. Так нельзя. Ей нужно быть сильной ради него. Так было принято в ее семье. Папа держался ради мамы, а мама ради всех них. Но Атери всегда была полна молчаливой решимости следовать их примеру. «Это твой шанс, не напортач?» «Я очень рада, что у тебя ноги не такие волосатые, как у Сэма», произнесла она и сама удивилась Как обыкновенно и ровно звучит ее голос. «Ну давай, не жалей меня». Она смотрела на него и старалась запомнить вот таким, сидящим в профиль рядом с ней. Он повернул голову и посмотрел на нее. Его зелено-карие глаза были серьезными, волосы растрепаны после сна. «Ладно, первое, что хочу сказать, я этого не хочу, ничего из происходящего». «Если бы я мог вернуться в про... если бы ты вернулся в прошлое, неужели правда сделал бы все иначе?» Он немного подумал. «Пожалуй, нет. Я не хочу быть человеком, который ничего не делает из страха перед последствиями». «Я знаю», — ответила Терри. «Она считала так же. Ему даже не нужно было объяснять». Эндрю нервно разгладил простыню рядом с собой. «Я говорил с мамой». Она хочет, чтобы я приехал домой, до того, как меня призовут. Провел время с ней, отцом, а еще с бабушками и дедушками. Они все время спрашивают про меня и не понимают, почему я не вернулся домой, раз не хожу больше на занятия. «Ты работаешь», — сказала Терри. Он действительно получил ту работу в мотеле. «Но мне не нужно работать. Во всяком случае, не прямо сейчас. Я остаюсь здесь ради тебя». Он умолк и сделал глубокий вдох. «Мне кажется, это эгоистично», — так сказала моя мама, и я подумала, она права. Эмоции и мысли затопили сознание Тыри. Она ожидала чего-то подобного рано или поздно, но не могла и подумать, что все будет так, что Эндрю будет говорить об их эгоистичности, что они ведут себя, словно у них осталось мало времени. Но ведь это правда». Внутри у Терри вспыхнул гнев на его мать. «Разве она не знает, как сильно они влюблены друг в друга? Не знает, почему им важно быть вместе?» И все же Терри понимала. Слишком хорошо. Куда лучше, чем ей хотелось бы. Если бы они с Беки знали, что их родители однажды не вернутся домой, то провели бы свои подростковые годы совсем иначе. Тыри все сделала бы по-другому. Больше вечеров дома... вместо ночевок у подруг или зубрёжки уроков. Сама бы предлагала всей семьей поиграть в бесконечный скрабл или еще более бесконечную монополию. Наверняка все родители, чьих детей могли отправить во Вьетнам, жили с такими же мыслями, и формально у Эндрю не было никаких причин оставаться в Блумингтоне. Он должен поехать домой и повидаться с семьей. Она права, Терри, это правда». ты должен ехать». «Ты и правда так думаешь?» — спросил он. «Но если ты не вернешься, чтобы попрощаться со мной перед отправкой, мне придется поехать во Вьетнам и самой прибить тебя». «Как мрачно!» — прокомментировал он. «Я люблю тебя. Я рада, что мы столь эгоистично провели это время», — сказала Терри, потянулась к Эндрю. Она больше не держала простыню и позволила ей соскользнуть, а на свежее дыхание...» Ей стало совершенно наплевать. «А я рад, что это время еще не закончилось», — ответил Эндрю.